Тогда Рэд послал в Тару за Присси. Он знал ее недостатки, но в конце концов она все-таки выросла в доме скарлет а дядюшка Питер предложил свою внучатую племянницу по имени Лу, которая жила у Бэров, кузенов мисс Питти. Еще не успев окончательно оправиться, скарлет заметила, насколько Рэд поглощен малышкой и даже чувствовала себя неловко,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 «Ют не Виктория». Но в тот день Мелани невольно нарекла ее так, как потом все стали звать девочку. Это имя прочно прилепилось к ней, заставив забыть о другом, как в свое время Питтипет начисто перечеркнула Сару Джейн. Ред, склонившись над малюткой, сказал в ту минуту, «Глаза у нее будут зеленые, как горох». «Ничего подобного», Возмущенно воскликнула Мелани, забывая, что глаза у Скарлетт были почти такого оттенка. У нее глаза будут голубые, как у мистера Ухара. Голубые, как... как наш бывший голубой флаг. Бонни Блу. Бонни Блу Батлер, рассмеялся Ред, взял у Мелани девочку и внимательно вгляделся в ее глазки.